Глава 16. С трудом открывала глаза, встречая темноту и ледяной холод. Боли не чувствовала, лишь в горле стоял ком. Медленно повернула голову и увидела Гленду. Она сидела чуть в стороне, покачиваясь, сонно поглядывая на меня. "Гленда", прошептала, но вслух не вышло и словечка. Голос не вернулся но волчица почувствовала, нахмурилась и подползла ко мне. Проверила лоб и буркнула. «Наконец-то! Я думала, вечность не буду спать. Хотела спросить о том, сколько я так отдыхаю, но не могла. Что со мной? Почему колдовство не ушло? Ведь телом здорово. «Ты два дня так лежишь», — выдохнула она и схватила мою руку, начиная трясти. Кровь очистилась от колдовства, но голоса по-прежнему нет. Но если уж откровенно говорить, не понимаю, почему она очистилась. Ты ведь маг. Только сильная кровь оборотни способна уничтожать любой яд. А ты — магиня Хотела бы и я знать точный ответ. Только догадки. С голосом тебе поможет только сильный маг-шаман или колдун. Надо же. Тут девушка пошатнулась моментально выставляя руку в землю, уберегая себя от падения. «Эта дрянь нас подставила. Если встретимся лично при душу». Перед глазами появилась последняя сцена на скале. Как поднималось, черное пятно на моей руке, падение и ужас в глазах волчицы. На мгновение ресницы задрожали, и я силой прокусила губу, не обращая внимания на хлынувшую кровь, ощущая раздражение и злость. Не переживай, нас обязательно найдут. Тут она замялась и нехотя добавила. Конечно, если магия не уничтожат. Моментально распахнула ресница, пытаясь понять, о чем она говорит. Гленда кое-как говорила на последних силах. «Еще немного и упадет». «Ага, ты правильно поняла. Бурное течение унесло нас на территорию магического королевства. Даже удивительно, почему нас еще не зажарили». Девушка облизнула губы и прохрипела. «Лесси, я немного отдохну здесь. Чуть-чуть. Мне нужно». В следующую секунду она рухнула рядом со мной, теряя сознание. Чуть сдвинулась, давая ей возможность нормально лечь. Некоторое время смотрела, а потом вернула накидку Гленды, которая она укрыла меня, и поползла к выходу. Чтобы нас не обнаружили, волчица не разводила костер. Это и понятно, когда мы близ магического королевства. Поднялась на ноги, ощущая слабость, и осмотрелась из заветок, которыми закрыла вход в нору Гленда. Еще не помешало нас закрыть целительной травой, но боялась, что запаху ловят маги. все таки волшебство. Далеко не отходила. Собрала ягоду и в ручье набрала воды. К моему счастью, разбитый ковш лежал на бережку, поплелась к нашей норе. Уже когда подходила, поняла, что в лес вошли маги. Закрыла рот руками, чтобы не закричать, и ринулась к нашему убежищу, даже не надеясь на чудо. «Больше десяти магов. Как же все плохо! И волчица без сознания от усталости!» Встала у входа и закрыла глаза, представляя лианы, сдерживающие магию. «Дремучие деревья, уничтожающие любую магию, я не могла призвать. Они воздействуют и на меня. Тогда некому будет защищать Гленду. Ей нужно отдохнуть». Слыша топот, поняла, что они почувствовали магию. Конечно, воины ведь шли за оборотнем, а тут такой сюрприз. Маг, предатель. Стало горько, но я не жалела. Я сделала свой выбор. А мечты? Их всегда можно изменить, если получится. Перед глазами появилась мать. Она с такой грустью смотрела на меня, что захотелось плакать. Про отца даже не стоило говорить. Не сомневалась, давно проклял. Жаль лишь ее. Но... У каждого своя дорога. Надеюсь, она простит меня когда-нибудь. Сейчас главное — продержаться. Только вот продержаться до чего? До того момента, как волчица очнется, или когда за нами придет команда? Глубоко в сердце я надеялась на последний вариант и в то же время отвергала. Если так, то маги смогут взять в плен оборотни или уничтожить. Мы на их территории в форме стражников. Другого ожидать было глупо. Деревянистые лианы разрастались по кругу. Они тянулись к центру, создавая купол, закрывая нас от нападения. Можно было увидеть через щели, но пройти нельзя. К тому же они блокировали магию. Тяжело дышала. Сил совсем не осталось. Переживая, что рухну, я дунула в свои ладони и закрыла наш купол последним слоем воздушным. Воздух к нам поступал через невидимые отверстия. Понимая, что теперь можно отдохнуть, медленно опустилась на песок, прижимаясь спиной к норе. Не представляла, что будет дальше. В любом случае, мы под защитой. Взглянув на ягоды и ковш, искренне порадовалась. Как же хорошо, что успела набрать припасов. Пусть немного, но все же. Хруст заставил поднять голову и устремить взор на щели между деревянистыми лианами. Маги окружили со всех сторон. Что же, сейчас начнется. «Стойте!» Знакомый голос отдал приказ. «Прекратить атаку!» Сглотнула и обернулась на голос, встречаясь с изумленным взглядом своего жениха. Лайф! Именно его послали уничтожить опасных гостей. Он стоял напротив, за куполом, жадно вглядываясь в мое лицо. Никогда не видела столько эмоций в его глазах. Удивление, восхищение, надежда, разочарование и страх. Разбираться, что и почему не хотела, да и зачем. Разве это что-то изменит? «Пропусти меня!» Лайф отдал приказ. Повела головой и попыталась сказать, но не могла. Вспомнив, что могу общаться по магической связи, настроилась на волну, отдавая последние силы. Я надеялась, что он поможет. Наивно, но все же... — Нет. — Что с тобой? — Колдовство. Я не могу иначе говорить. — Впусти меня. Я помогу тебе, и мы поговорим. — Нет. Насупился. Лайф ожидал четкого подчинения. Возможно, раньше, да, я была другой, но не теперь. Сейчас я другая, и его приказы не имели значения для меня. «Ты укрываешь оборотня, волчицу, отдай ее нам, это твой долг». Как у него все просто, даже удивилась. Всегда считала своего жениха отличным стратегом, но он разочаровал. Тут же вспомнила Берна. Его приказы четко выполняют. Он говорит взглядом, а не убеждает добрыми словами, ссылаясь на долг. Смешно. «Я укрываю не оборотня. Я защищаю свою подругу», — призналась, говоря сердцем. После того, что мы прошли, Гленда стала ближе всех, если не считать Берна. «Любимая, поверь, это наши враги». «Твои, как и я. И Не называй меня так. Было трудно такое сказать родному когда-то парню, возлюбленному, другу, но я не хотела слышать от него столь важные слова, когда он не понимал их значения. Я не верила, как и не испытывала их к нему. Сейчас это точно поняла. Или нет? Я запуталась, но все равно не могла сдаться. О чем ты говоришь? О том, что все изменилось. Я... «Нет». Перебил он, не позволив договорить. «Я уже подал заявление на твой перевод из Академии Оборотней. Его одобрили. Ты перейдешь к нам. Я на хорошем счету у короля. Он позволил нам быть вместе. Только тебе нужно доказать, что ты достойна. Просто убери защиту и отойди в сторону. Обещаю, ее не обидит». «Вот как? Получается, он не забывал обо мне? Добивался перевода?» а я поверила в плохое. И все же это ничего не меняет. В моем сердце он навсегда останется другом. Про другое не хотела думать. Не сейчас. Вглядывалась в его черты, отмечая, как за это время изменился. Стал взрослее, возмужал. Не сомневалась, он найдет достойную. Я искренне ему этого желала. «Моя пара верн?» Нет сейчас неудачно пошутила», — грубо выдал он, сжимая руки в кулаки. «Если бы». «Я истинная пара верно К тому же Тадир Высшей Академии Оборотней», — облизнула пересохшие губы. «И я никогда не вернусь». «Ты... Ты забыла меня? Наше нежное чувства?» В его глазах появилась боль. Он не ожидал такого предательства от меня. Я тоже. Не знала, что сказать. Единственное, что могла, так это... Прости, назад пути нет. Каждый идет своей дорогой. Моя, с верным и оборотнями. Ты наивная девчонка. Ты маг. Ты не можешь быть с оборотнями. Они презирают нас. Они... Ладонями сжала виски и громко прокричала. Хватит! Повисла тишина. Не смотрела на него, не желая видеть обиду. Я не могла. Если ты не выдашь мне волчицу, я буду вынужден уничтожить щит. Молчала. Что сказать на угрозу? Пусть. Значит, тому быть. Мы не позволим ей уйти. Продолжал Лайф, гипнотизируя взглядом. Я же не смотрела, лишь чувствовала. «Я сделаю все, чтобы вы не тронули ее. бросила, не желая продолжать бесполезный разговор. «Ты не настолько сильный маг, чтобы угрожать мне, нам. Если хоть немного думаешь о своем будущем, ты должна...» Подняла голову и резко отчеканила. «Я уже все сказала, а свои мысли оставь при себе», — развернулась и поползла в нору. Больше смысла общаться не видела. Не успела лечь, как вдруг сжалась, ощущая давление на защитный купол. Маги пытались прорвать. Как только ушла, Лайф отдал приказ разрушить защиту. Как ни печально, он настроен агрессивно. Мои наивные надежды разбились о стену жестокой реальности. Предательские слезы покатились по щекам. Поспешно вытерла рукой, и вдруг вздрогнула, слыша голос волчицы. «Не плачь, Лесси, он обманул тебя». Сглотнула, даже не удивляясь. Я верила Гленди. она волчица. не способны чувствовать каждое слово, понимать настроение и эмоции. Он не подавал заявления. Подумала, вдруг понимая, что иначе не могло быть. Лайф играл словами в каждом слове ложь, кроме его чувств. Девушка замялась на мгновение. «Он действительно любит тебя, но свою работу и жизнь больше». Не могла ответить. Если бы только сказать, к тому же усталость навалилась с такой силой, что глаза закрывались. Поток течения был слишком большой, и в сторону королевства огромные склоны, Нас волнами выбросила на берег у леса. Если идти пешком, группе потребуется несколько дней. Мы не продержимся до их прихода. Глупо даже надеяться». Молча обдумывала ее слова. И тут в голове появился план. «Нет», — услышала жесткий ответ. «Я видела тебя в тот момент, когда ты разрушала магию стражников в таверне. Ты не сможешь уйти». Древняя магия не позволит. Хотела убедить ее, что лайф меня не тронет, но не испытывала уверенности. Я не верила в это, а значит, и волчица почувствует мою обиду и отчаяние. Если вернусь без тебя, Берн меня растерзает. Не верила. Он так не сделает. Да и я сама не смогу. Если уж попадать, так вместе. Тихо говорила она, но обращалась не ко мне. Мысли вслух. Положила руку на ее плечо и с силой сжала. Я знала. Она поняла мои мысли. Я понимаю. Только от этого не легче. Посмотрим. Там видно будет. Ты отдохни. Набирайся сил. Не хотела, но глаза закрывались. Давление, удары по куполу продолжались, отдаваясь во мне. Ничего просто так не происходит. Кто создает, тот и отвечает. Так и здесь. Последняя мысль была о Берни. Я так хотела, чтобы он сейчас был рядом, но боялась думать и мысленно звать. В ловушку? Это неправильно. Очнулась от боли во всем теле. Села и подняла голову, встречаясь с тревожным взглядом Гленды. «Ужасно выглядишь» буркнула она с опианосом. «Такой вид, будто тебя они защиту жгут». Купол. Только дернулась к выходу, как закружилась голова. Остановилась, ухватившись за корягу. Девушка выставила руку, не пропуская меня, и прошептала. «Они почти снесли защиту. Немного осталось. Как я могла так долго спать?» Убрала ее руку и выползла, поднимаясь на ноги. На купол нельзя было смотреть. В ожоговых дырах. Они выжигали его, не переживая о том, что мы задохнемся от Гарри. Медленно обернулась и посмотрела на Гленду. Она оказалась рядом. «Это хорошо, что твоя пара Берн, этот мерзкий и лживый. Он не тебя, червь. Признаюсь, я сразу расстроилась, считая тебя ничтожной». Она сделала паузу. «И мне стыдно за это. Вы истинная пара и подходите друг к другу. И то, что сказала Мита, — обман. Берн спас мою семью от магов. Они уничтожили почти всю нашу стаю, и нас бы сожгли заживо. Я отношусь к нему как к учителю, вожаку. Не думай плохо. Я хотела для него лучшую пару». Улыбнулась и, повинуясь эмоциям, обняла. Она в ответ, чего не ожидала. Подняла голову и в ее глазах увидела радость и обречение жестикулировала руками, показывая на себя Ильяны, затем на нее и дорогу. Она покачала головой. «Я не хотела слушать. Не понимала, почему мы должны страдать вдвоем. Она сможет уйти». «Думаешь, эти изверки похвалят тебя за то, что отпустила меня?» «Нет. Предатель непременно получит наказание. Этот...» Она брезгливо дернула головой в сторону. «Не защитит». Прижала руку к груди и показала в сторону, прикасаясь к ее руке. «Ты хочешь, чтобы я привела его?» Она повела головой и прошептала. «Поверь, Берн уже в пути. Нет смысла. Я тебя не оставлю. Лучше прибереги на тот момент...» Вдруг девушка вскрикнула и согнулась пополам от боли. Не могла понять, что происходит. Лишь когда мелькнула тень, поднимая за горло Гленду, осознала весь ужас ситуации. Не теряя времени, кинулась к ней, желая помочь, ударяя потоком ядовитой магии во что-то большое и невидимое, на глазах превращающееся в храна. «Храны сговорились с магами?» Подумала и ощутила боль во всем теле, теряя нить рассуждения, падая в сильные руки мужчины, улавливая самодовольное выражение лайва.